Глава 13. Она приехала. Она приехала, ура, ура, ура. Фёдор стоял на ступеньках своего дома и наблюдал, как паркуется у его ворот Татьяна. Никто не мог знать, каких сил и изворотливости ему стоило заманить её сюда. Пришлось напустить туману, сослаться на Ивана Смирнова, С ним, конечно же, всё было оговорено заранее. Татьяна могла ему позвонить и спросить, а то и приехать в офис, не взирая на свой отпуск, выпрошенный еле-еле 3 -еле дня назад. Она не позвонила, не спросила. "Я верю тебе на слово", коротко обронила она вчера в телефонном разговоре. "Смотри, если соврал". "Нет, не вру, у меня есть информация, Танюша". Не могу знать, стоящая она или нет, но информация имеется. И в телефонном разговоре ты ею со мной поделиться не можешь, не спросила, уточнила она. Конечно, нет, Фёдор возмущённо округлил глаза, словно Таня могла его сейчас видеть. Это не телефонный разговор. И тут же про себя додумал: при телефонном общении дети не получаются, но tss, ни одна живая душа не должна знать о том, До какого предела дошли его мысли после встречи с Таней в супермаркете? А мысли его дошли до того, что, наверное, он был бы не против, если бы по его дому бегали дети. Их с Таней дети. Наверное. Вечером того же дня, как виделся с ней, он скачал какую-то сумасшедшую пиратскую программу, куда загрузил их с Таней фотографии. И программа через какое-то время... выдала ему фото, как примерно должны будут выглядеть их дети, мальчик и девочка. А прикольно, скажу я вам, воскликнул тогда Фёдор, откатившись в кресле от компьютерного стола. Симпатичные ребятки. И уже к утру он думал о виртуальных наследниках из пиратской компьютерной программы, как о своих реальных детях, и даже принялся придумывать им имена. И так его это захватило, что он проморгал, как к нему в кабинет просочилась виола и застала его за этим занятием. Сразу все поняла и устроила ему дикий скандал. Через час он уже грузил ее чемоданы в подъехавшее такси, поскольку своей машины у нее не было, а ту, которую он позволял ей брать, Федор не отдал. И вот сейчас он стоял на ступеньках своего дома, и наблюдал за тем, как Таня паркуется, выходит из машины и направляется к его воротам за благовременно раскрытым настиж. Она специально ничего с собой такого не делала, что обычно делают женщины перед важным свиданием. Никакой замысловатой прически, Таня просто убрала волосы в высокий пук на макушке. Никакого макияжа, даже светлой помады на губах не было – а она всегда её наносила даже перед завтраком, это он точно помнил. Из одежды: лёгкие спортивные штаны белого цвета внизу на резинке, чёрная майка на широких бретелях, на ногах потерчатые кроссовки. Она намеренно не хотела наряжаться ради него. Фёдор погрустнел. Он с утра после душа полчаса рылся в своих одеждах. Спортивный костюм отверг сразу, равно как и брюки с рубашкой слишком официально, в шортах неуместно. Остановился на тонких вельветовых штанах песочного цвета и кофейного оттенка пола. Этот цвет он точно знал, нравился Тане и ему удивительно шёл. Он погрустнел лишь на мгновение, тут же снова воспрянув духом. А может у неё просто нет настроения из-за Полякова? Привет. Он дотянулся до её щеки лёгким поцелуем, сразу ощутив нежность её кожи. Сердце тут же отозвалось, сладко заныло. "Прекрати", она отстранилась, поморщившись. "Говори, что собирался, и я поеду. У меня по плану уборка в доме". "Танюша, мы же оба знаем, что уборку тебе приходит делать человек со стороны. Не сама же ты со шваброй по дому бегаешь?" Он настойчиво подталкивал её в спину в сторону кабинета. "Идём, идём, я тебе сейчас всё подробно расскажу". Она неуверенно притормаживала, но подчинялась. В результате через пару минут уже сидела в кресле напротив его компьютерного стола с кофейной чашкой в руках. Он заранее позаботился, зарядил кофейный аппарат капсулой, зная, как та не любит именно этот сорт кофе. Итак, к делу. Фёдор сел за стол, щёлкнул клавишей, монитор ожил. 3 1/2 года назад, в тот день, когда пропала невеста Полякова, он был на дежурстве, правильно? Она не отреагировала, уставилась за окно, представив его обозрению точёный профиль. Ты знала о том, что он работал в тот день, спросил он, почувствовав лёгкое беспокойство, и с кивком произнёс упавшим голосом: "Ты знала?" Что с того, не поворачиваясь, спросила Анна, глотая его кофе как воду. Ты ушла в 3 с работы в тот день. Ты ты встречалась с ним? Мы были с тобой парой, а ты мне изменяла с ним? Он сам не заметил, как повысил голос. Нет, Фёдор, я никогда не изменяла тебе, наконец-то она повернулась и глянула на него открыто и честно. А в тот день я действительно уехала с работы в 3. Ещё засветло до метели, и поехала к его отделу. Ещё дело там в машине на парковке, как глупая школьница в надежде увидеть его. Увидела. Да. Полегчало. Нет. Он говорил по телефону с ней, ругался сильно, и ещё. Ещё он кричал, что сейчас подъедет и совсем разберётся. Ну даже так, он скрыл ликующий огонь в глазах, опустив голову. А ведь он скорее всего поехал к Танюше, поехал на встречу с ней, и после этого она пропала. Прекрати, с обворожительной ленцой отмахнулась она от него, поставила пустую чашку возле кресла на пол. Сейчас договоришься до того, что он её убил, а тело утопил в заливе. Была зима. Фёдор высоко поднял брови. На заливе был лёд. Нет, дорогой, в те дни мело да, но мороза почти не было, сильный ветер и метели почти неделю, и льда на заливе ещё не было. Так, немного совсем у берега. Ты ты так говоришь об этом, словно словно всё это помнишь, как будто это было вчера. Его лицо потемнело. Ты же не хочешь сказать, что видела его там? Нет, я стояла на берегу какое-то время после того, как вернулась из города. Просто стояла и тосковала, она вдруг впилась в его лицо взглядом. «Скажи, Нагорнов, ты сильно любил меня? Тогда, когда я тебя бросила, ты сильно переживал?» Ее вопрос был неожиданным, он оказался к нему неподготовленным и как-то выдал себя, замешкавшись с ответом. Может, губы дрогнули, может, в глазах что-то мелькнуло, но он выдал себя, и она все угадала. Тажа так удивлённо округлила она глаза. Надо же. А я думала, что для тебя я очередная девчушка, с которой неплохо побарахтаться в койке. Прости. За что? И голос оказался хриплым, не подыграв ему. За то, что сделала тебе больно. Таня встала с кресла, заходила по кабинету от стены к окнам, от окон вокруг его стола к двери, и так по кругу несколько раз. Её ладони, сложенные ковшиком, упирались в подбородок, словно она молилась, словно молча выпрашивала у него прощение, но это было не так, он хорошо её знал и приблизительно догадывался, о чём она сейчас думает. А думала она снова о Полякове. Мне, кажется, я знаю, что хотела продать телевизорнчиком несчастная женщина из таксопарка, нарушил он тишину. чтобы она уж так сильно не погружалась в размышления и так часто не останавливалась у двери, словно намереваясь сбежать. И что же, тряхнула она головой, поднимая на него поплывший рассеянный взгляд. В тот вечер Поляков звонил ей. Он выставил ладонь, когда она попыталась как-то возразить. Это совершенно точно. Иван поднял свои связи, и ему удалось достать распечатки звонков той давности. Точнее, прошло три с половиной года, да. Но он нашел. Внушительный список. Так вот, в тот вечер Поляков звонил в таксопарк в начале девятого вечера, точнее, в восемь пятнадцать. Около девяти. Он вышел со службы, и его не было полтора часа. Дежурному он сказал, что ездил ужинать, и даже привез с собой пакет с какой-то едой – Тут возникает, конечно, резонный вопрос, если ужинал, зачем еду с собой привез, но это детали. Факт остается фактом. Поляков про тот вечер соврал следствию, которое велось тогда три с половиной года назад. А зачем? Таня замерла возле его стола с безвольно опущенными вдоль тела руками. Зачем он звонил в таксопарк? Насколько удалось узнать Ивану из материалов старого дела Поляков знал, каким именно такси всегда пользовалась его девушка. Скорее всего, он позвонил в службу такси, чтобы узнать, на какой маршрут его Маша вызвала машину и и поехал следом, выдохнула Таня, усаживаясь на край его стола, так она всегда делала раньше. И перехватил её, и что-то между ними произошло. Они ссорились по телефону, я сама слышала: "Господи, господи, как ужасно". Она смотрела на него раненным животным, нежным, беспомощным, нуждающимся в защите. Протяни руку, дотронься, послушай стук её сердца, и ничего этого Фёдор делать не стал, так глупо спугнуть удачу. Вместо этого он незаметно щёлкнул мышкой, экран монитора ожил, а там Кто это? У неё побелели даже губы, когда она уставилась на фото их виртуальных детей. Это мальчик и девочка, на распев произнёс Фёдор, незаметно подкатываясь в кресле к ней ближе. Денис и Даурия. Имена какие-то. Атена судорожно сглотнула и, протянув руку, дотронулась кончиком пальца до фотографии детей. Подходящие, красивые дети. Очень чьи они? Всё, это был самый удачный момент. Если он сейчас им не воспользуется, второго шанса может и не быть. Это наши с тобой дети, Танюша. Я тут случайно наткнулся на одну программу, предлагающую посмотреть, какими будут дети потенциальных родителей. Загрузил наши с тобой фотографии, и программа мне выдала эти фото неделю любуюсь. Приврал он, добавив сразу несколько дней. Прости, я идиот. Конечно, возмутилась она, спгивая со стола и отбегает от него подальше. Скажу больше. Ты извращенец, Нагорнов. Сейчас она должна будет уйти. Гневно хлопнуть дверью с силой топая, не оборачиваясь, но эти фото будет помнить. И мысль о том, какими могут быть их общие дети, Танюша будет долго полоскать в голове. Как знать, как знать, может, это хоть как-то ему поможет, заставит её посмотреть на своего бывшего любовника другими глазами, а на своего настоящего более пристально. Фёдор не сказал ей главного, по информации, за которую Ивану пришлось много обещать, а Фёдору много платить, в вечер убийства диспетчера таксомоторного парка Ивановой. Телефон Полякова находился в непосредственной близости от ее дома. Он пока не рассказал об этом Татьяне, надо было сначала проверить, не там ли у Полякова квартира, в которой он не живет и почти не бывает. Если не по тому же адресу, что и дом Ивановой, то у полицейских могут возникнуть вопросы к своему коллеге. Но сначала надо все тщательно проверить. Соперник серьезный, с ним не справишься, щелкнув его по носу. Фёдор стоял возле окна с кофейной чашкой в руке и наблюдал за тем, как Татьяна идёт по его двору к воротам. Она шла медленно и о чём-то напряжённо думала. У ворот неожиданно обернулась, поймала его силуэт в окне и покрутила пальцем у виска, а он не обиделся, он обрадовался, потому что в этот самый момент Таня улыбалась.